Глава третья Ночная жила промелькнула, прячась под корни огромного старого дерева. Да, я уже могла видеть их, не применяя никаких плетений, но так и не сказала никому об этом. Почему? Слишком многое стояло на кону. Нельзя, чтобы люди знали, что их светлая принцесса заражена черной магией. — Ваше высочество! Я развернулась, даже не пытаясь нацепить вежливую улыбку. Я не знала этого человека. Придворный, может, советник. Не все ли равно? Но рядом с ним стоял тот, о ком я успела позабыть. Мой жених, Фланий. Человек, при первой нашей встрече пытавшийся очаровать и влюбить в себя, даже не попытавшись узнать меня получше. Ему было все равно, что скрывалось за милой мордашкой. Принцесса Миндаль — всего лишь ступенька к трону. не больше, не меньше. И если через нее нужно перешагнуть, то он сделает это, не раздумывая. — Слушаю. — Да, голос звучал сухо и неприязненно. Вот только это никак не подействовало на настойчивого мужчину. «Принцесса!» жизнерадостно возвестил он. «Мы вас искали! Его сиятельство Флани в нетерпении ожидал этой встречи». «Да?» Недоверчиво посмотрела на навязанного жениха. «А что тогда сам мне об этом не скажет?» «Знаю, грубо, но мне не хотелось быть игрушкой в их руках». Флани улыбнулся так, что-нибудь мое сердце целиком и полностью занято то непременно пропустила бы несколько ударов, сбившись с вечного ритма. Магия. Теперь-то я это понимаю. Только мне от этого не легче. Навязанные чувства побороть легко. Но осадок остается в душе надолго. Точит сомнениями, а была ли тут магия. И потом мой жених решил все взять в свои руки. Он улыбнулся еще более соблазнительно. И направился ко мне, отстранив своего сопровождающего. «Ваше Высочество!» Я понимаю, что здесь военный лагерь. Флани несколько брезгливо огляделся. Но это не отменяет того факта, что мы с вами не простолюдины. А этикет подразумевает... Этикет? Мне стало смешно. Конечно. Кажется, до Флани не доходило, насколько он неправ. Дорогая миндаль, мы же принадлежим к иным слоям населения, чем... Чем кто? Рядом будто бы из-под земли возник Ленвар. Мой же женишок вздрогнул но лица не потерял. — Мы незнакомы, — с достоинством произнес он, очевидно надеясь, что помеха исчезнет с его пути. — Да не вопрос. Лин плавно шагнул к нему и протянул руку. — Ленвар, Люмин, полукровка. Быстрые слова напоминали удары. Флани посмотрел на протянутую ему руку. — Не пожать, а скорбить. — Пожать? Нет, такого он не сделает. Это ниже его достоинства. — А я? Улыбнулась как можно надменнее. Этому я научилась в замке Ааронда. Хоть какой-то плюс от месяца в лживой жизни. Мой жених хотел светскую куклу. Нет, ее ты не получишь. Лин, я приобняла Люмина. Мы сегодня будем тренироваться? Конечно, птичка. Без тебя не начнем. В прозвучавших словах было трудно найти подтекст. Но Флани его нашел. Уверена в этом. Глаза сощурились, черты лица заострились. Каким бы аристократом он ни был, но держать себя в руках – это больше, чем воспитание. Это нужно уметь. Я была рада вновь видеть тебя, Флони. За моим любезным тоном никто бы не нашел из девки. Зарева вставала над горизонтом. Там, где раньше жили люди, теперь осталось зловещее пепелище. Мы не успели. М. Даймир схватил за руку, не дав рвануть в ту сторону. Там я схлипнула не сдержавшись, посмотрела на друга, он понял все обнял крепко прижимая к себе. мы не успели эми опоздали немного такие страшные слова услышав их чувствуешь, как рвется что то внутри и летит вниз в черную бездну. там были те кому мы обещали защиту спасение они надеялись на нас, сердце рвалось на части и истекало кровью, вспоминая лица людей. Какая из меня королева, если я не могу защитить даже тех, кто рядом?» Рядом закрутились золотые ленты портала. Я обеспокоенно дернулась, но Дайм хоть и отпустил меня, на всякий случай заслонил от возможной угрозы. В пилене искр появился Гай. По его непроницаемому лицу сложно было понять, что же именно произошло в селении. Но и так было ясно, что ничего хорошего. Ведь от пожара все еще окрашивали небосвод. «Что там?» — спросил Даймир. Гай порывисто махнул рукой. Там не осталось ничего. аронд показал свое уничтожество. Он уничтожил сотню человек. Магия ударила за час до рассвета. Они еще спали. Бруан погиб. И еще. Я отвернулась, не в силах больше слушать брата. Это все из-за меня. Ваше Высочество. Подняла глаза и увидела Люмина. Настоящего воина, которому все было по плечу. Я сожалею. Мы опоздали. Он не врал. Но разве от этого легче? — Я командир королевского отряда Тринвер. Мы готовы приступить к осаде столицы Дорана. — Что? — Не помню такого в плане. Его Величество решил не тянуть. Чем быстрее мы возьмем столицу, тем быстрее покорятся остальные земли. — Я с этим не согласна. — Эм, все уже решено. Гай подошел, обнял меня за плечи и отвел в сторону. Я не хотел тебе говорить, ты в последнее время сама не своя. Еще эта встреча с Фланием. Отец и генералы разработали действенный план. Нам теперь всего лишь нужно отойти в сторону и не мешать им. Не мешать уничтожать невиновных? Я повысила голос. Ты знаешь, сколько из тех, кто пострадает, действительно желают нам зла? А скольким просто не дадут шанса выбрать сторону? Тьма — это не то, что ты думаешь. Тьма — это честь жизни. С этим ничего не поделаешь. Темная магия неотделима от сущности человека. Он дышит ею, живет. И это не исправить только нашим хотениям. М. Гай схватил меня за плечи и встряхнул, не обращая внимания на тех, кто с интересом за нами наблюдал. Чего не посмотреть, когда ссорятся две венценосные особы. Раз есть такая возможность. Да что с тобой такое? Гай. Предостережение прозвучало от Дайма. Отойди, я поговорю с твоей сестрой. А ты пока займись насущными проблемами и узнай, может быть, кому-то все же удалось выжить, и он расскажет, что там произошло на самом деле. Брат посмотрел на меня. Не представляю, как в одном взгляде могли ужиться нешуточная тревога и раздражение. Но они были там. Он увел Люмина, который не проявлял никаких эмоций. Ему не положено их выказывать. Вот он и молчал. Как и Майвер, просто взявший на себя руководство лагерем светлых мятежников. — А теперь рассказывай. Рядом не осталось никого и я позволила себе сделать то, на что не могла решиться все последние дни. Я заплакала. — Я темный маг. — Не говори ерунды, — прервал он меня. — То, что у тебя получаются штуки, похожие на темную магию, еще не говорит, что ты темная. Не забывай, что ты столько времени провела, считая себя одной из них. В корнях того дерева прячется ночная жила. Сарима я спасла тоже, использовав силу ночной. Я вижу их, понимаешь? Вижу и могу использовать и светлые могу. Мне не нужны накопители, не нужно думать о том, что я могу вообще оказаться без магии. Я и темный маг, и светлый. Одновременно. Как такое возможно? Я не понимаю. Да и мир мне не поверил. Да и кто бы смог поверить в такое? Невозможно. Маги сами по себе редкость. Сильные маги. Еще большая редкость. А такие, как я, это просто невозможно. Но. Никаких но. Я вот такая, и все. Пошли к остальным. Нет. М, ты понимаешь, что это может быть опасно? Будет опасно, если об этом кто-то узнает. Я внимательно посмотрела ему в глаза. Светлая королева должна быть кристально чиста. То, что я тебе рассказала, останется между нами. Ты можешь помочь мне научиться управлять этим. И все. Точка. Как прикажет ваше высочество? Церемониально поклонился молодой маг. Я же чувствовала себя отвратительно, но поступить иначе не могла. Все, что мы уже сделали, теперь висело на ните толщиной с волосок, и я не могла позволить этой ните оборваться. Весь их план был полнейшей глупостью. Не понимаю, как Гай считать его хорошим. Генералы и мой отец слишком вдохновились легкой победой, темные уходили, оставляя свои земли, и король считал, что так будет и дальше. Но я знала, что у Ааронда припасено еще немало такого отчего кровь застынет в жилах. Темный никогда не покорится светлым, тем более, если это самый сильный из темных магов. — Эм. Я улыбнулась брату, но он все понял и без слов. Того, кто делил с тобой чрево матери, не так-то легко обмануть. — Я считаю это самоубийством. Вздохнула, выводя на траве простой рисунок. Стебельки изгибались, повинуясь моей воле, превращаясь в круг, плавную линию, спираль. Они слепы и не ведают, на что я способна. Просто верят мне. Или покоряются, забыв, что такое вера. Все, что мы делаем, можно так назвать. Брат попытался повторить за мной, но не смог. Слишком слабый маг, хоть иногда мне и кажется, что я просто не понимаю, на какие подвиги он способен. Можно, согласилась с ним. Но я не хочу, чтобы из-за меня страдали люди. Они уже страдают, м с тобой или без тебя. Но страдают. Темные отвоевали много светлых земель. Сейчас мы лишь возвращаем то, что нам принадлежало. Я хмыкнула, встала с нагретого солнцем камня и позволила солнечной жиле вернуть все травинки на свои места, так как они располагались до этого. Я не нарушила естественного хода жизни. Завтра наша армия пойдет на Даран и погибнет. Ты предсказываешь? Горько усмехнувшись, я покачала головой. Мне не нужно быть предсказателем, чтобы это знать. Отец не хочет меня слышать. Ты тоже не веришь моим словам, но... Я полгода прожила среди них. Я в горле в кум, но я все же нашла в себе силы, чтобы продолжить. Я полгода звала отцом Ааронда. Я знаю его. Знаю, как он поступит. Сгоревшее поселение, напоминание. Это мы здесь чужаки. И не нужно говорить, что все эти земли когда-то принадлежали нам. Гай, неужели ты не понимаешь, что это обман? Здесь столько темных жил, что невозможно идти. Кажется, что это змей, кишат у тебя под ногами. А ночью самые сильные наши маги не могут сомкнуть глаз, боясь, что явятся чудовище из тех, что нам неизвестно, и уничтожит всех нас. Страхи. Мы питаем это место своими страхами, и никто не задумывается, почему так происходит. Ты преувеличиваешь. Нет, и ты сам это знаешь. Я посмотрела на самого родного человека в целом мире. Он не понимал меня. А я... Я не хотела объяснять, чтобы не втягивать его в то сумасшествие, что царило в моей душе. Он считает себя защитником, но все же младше меня. И, кажется, именно эти минуты определили разницу в наших судьбах. Я пойду отдохну, может быть, вздремну. Сегодня моя очередь на ночной караул, небольшой обман, о котором никто не узнает.